Издательство «Эксмо». «Красные гиганты. История советского баскетбола». Авторы – Марк Брэд Кана, Игнасио Марихон Геррера. Предисловие. Несколько лет назад на одном из матчей ЦСКА ко мне подошел молодой испанец, который интересовался историей советского баскетбола и хотел написать книгу об этом. В то время я как раз завершил работу над изданием книги Легенды отечественного баскетбола, которая включала в себя биографии самых знаменитых баскетболистов СССР. Поэтому понимал, как много предстоит сделать этому молодому человеку, и был немного скептиком относительно финального результата. Тем не менее, постарался помочь ему воплотить идею в жизнь. К моей радости и даже удивлению, книга издана и содержит много интересных фактов о когда-то загадочной для многих иностранцев стране СССР и баскетболистах, живущих в ней. Думаю, будет любопытно узнать какие-то детали повседневной жизни спортсменов и тренеров, узнать об отношениях внутри команд, приключениях и анекдотических ситуациях, о которых широкому кругу болельщиков не было известно. Прекрасная возможность напомнить об истории баскетбола, улыбнуться, удивиться и отдать дань уважения истории нашего спорта, без которого не было бы и сегодняшнего, другого, более атлетичного, тренерского, профессионального, прагматичного и прекрасного баскетбола. Спасибо Марку за труд, а вам, дорогие слушатели, за любовь к игре. Сергей Тараканов игрок ЦСКА и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года.